Она села за стол и жадно выпила стакан свежего козьего молока, которое дала ей Роза. «Элен», — с упреком сказал Осмонд, — «ты не должна так говорить. Адам — порядочный человек». «Порядочный! И смех, и грех! Он тебя обманывал. Судя по всему, он украл железные заготовки, два напильника и разные щипцы. Или ты хочешь сказать, что у тебя не было, например, плоскогубцев?» «Конечно, были, причем разные!» Осмонд нахмурился. «И ни одних не осталось. А где ты хранишь камни для полировки?» В деревянном ящике на шкафу вид Осмонда был испуганный. Элен кивнула. «Я так и думала. Там осталась только пыль. Сперва он ограбил мастерскую, а потом еще и поджег ее, очевидно, из благодарности». «Откуда ты знаешь?» — недовольно спросил Осмонд. «Я уверена, что он хотел когда-нибудь стать мастером в этой кузнице, а мы перешли ему дорогу». Элен вздохнула. «Сейчас главное для нас — это заказы. Пока мы не сделаем крышу, будем работать, когда позволит погода. Я завтра же пойду в замок, а потом найду нам хорошего плотника, чтобы он починил крышу. Для начала наших сбережений — «Нам хватит». Элен повезло. В замке ей действительно сделали заказ. Молодой Генрих вместе со своими братьями объявил войну отцу, поэтому необходимо было усилить гарнизон Орфорда, так как было возможно нападение с моря. Я для начала получила заказ на пять копий, два коротких меча и три солдатских меча. Если заказчики останутся довольны работой, а это само собой разумеется, у нас будут и другие заказы». «А как же Адам его связи, о которых он говорил?» — спросил Жан. «Это все была пустая болтовня. Работал он плохо, поэтому и заказов у него становилось все меньше. Человек, с которым я говорила, слышала о Доно Ване. Я сказала ему» что была учеником этого мастера. Да и к тому же у нас тут нет других кузнецов, которые умели бы делать мечи. Поэтому он решился сделать мне заказ. Естественно, я сказала, что за выполнением всех работ следит мастер, а в кузнице работают двое мужчин. При этом я имела в виду османда и вас двоих. Она улыбнулась жану и Леофрику. «Теперь для нас главное...» убедить их дать нам и другие заказы. Но это уже будет зависеть от нашего мастерства». Жан, не теряя времени, учился в кузнице всему, что ему показывала Элен. Он быстро делал успехи, как и Лео Фрик, который, хотя и был маленьким, старался изо всех сил. Осмонд уже не мог работать, и либо сидел в мастерской, прислушиваясь к ритмичным ударам молота, либо проводил дни дома с маленьким Уильямом, качая его на коленях. После того, как Элен начала работать в кузнице, у нее пропало молоко, и Осмонд кормил малыша теплым козьим молоком, точно так же, как кормил когда-то Элен. Роза не спускала с них глаз. Осмонд не жаловался, но Элен знала, как он страдает из-за того, что окружен вечной тьмой и не может быть полезным. В Орфорде мало кто помнил Элен. Многие из старожилов уже умерли, а теперешние жители были заняты своими проблемами.